Волк сидел на земле, прижимая к себе расслабленное тело Дарамира. Такого тонкого, словно прозрачного, невесомого и бледного. Он убирал с его лба окровавленные светлые волосы. И слезы неустанно лились на закрытые глаза и длинный тонкий нос мальчика. Вся рубаха и тело его была выпачкана в крови. Волк пытался утереть его лицо, но только больше размазывал кровь. Он провел рукой по плечу княжича. Свежие рубцы покрывают кожу. Кот тащил его за ворот тулупа, точно так же, как когда-то тащил волка. Вот только безродному охотнику отмерили духи больше жизни, чем княжескому сыну. Волк не мог понять, откуда столько боли. Он закрыл лицо рукой и рыдал, как дитя, так как не рыдал по отцу и даже по матери. Это он привел княжеча к косому с ингом. Именно он привел убийц к Дарамиру. Он обязан сдержать слово, отыскать Инга косым и содрать с них шкуры. Распороть брюхо, чтоб они в руках кишки несли, горло перерезать, как они княжечу. Из правого бока торчала рукоять ножа. Рана ощерилась неровными краями, и кровь тонкой горячей струйкой высекла след вниз к штанам. Даромир хоть и знал толк в медленной смерти, но в мучительной вряд ли. Боли было мало, видимо, удар пришелся в печень. Подняться с одной рукой было тяжело, движения отзывались тяжестью, болью в боку, и болью в левой руке. От дючка ушли уже порядком, на пару верст, а то и больше. Две версты еще может и удастся пройти, а ежели три. Нужно подняться на ноги, ползти не выйдет. Куст был высокий и крепкий. Его ветви гнулись почти до земли, но держали цепко, как последняя надежда. Он крепко хватался за тонкие стволы, поднимаясь сначала на колени, медленно выпрямился, и вот уже пошатываясь, встал в полный рост. Последний раз глянул на княжича и побрел к дороге. Идти было тяжело, в ушах шумело, ноги сделались, словно ватные, и дорога плясала перед глазами. Бежать нельзя, иначе кровь быстрее выйдет. Тихонько, шаг за шагом, главное не падать. Второй раз уже не подняться. Шум в ушах все нарастал, а небо перед глазами то покрывалось темными пятнами, то вовсе чернело, то снова прояснялось. Где-то в животе застряла дурнота, Но даже на нее сил не осталось. Нужно идти. Нужно дойти. Вот уже вершина холма, и за поворотом внизу показались первые дворы дичка. Еще с полверсты. Нужно идти. Дойти. Найти Косова. Содрать с него шкуру. Найти Инга. Ярость придавала сил, помогала не упасть, не сдаться. Казалось, путь занял целую вечность, но до дичка еще далеко, по дороге так и вовсе крюк а до ближнего огорода рукой подать. Медленно шагнул в окошенную траву. Каждый шаг становился все тяжелее. Еще сожжение сто, и вон он, первый дом. Ноги подкосились, и волк рухнул в траву. Подняться уже сил не было. Он пытался опереться на руки, но даже поднять их не удавалось. В глазах пресали цветные круги, и горный поток ливнем шумел в ушах. Что-то холодное упало ему на грудь. Волк открыл глаза. Девчушка и паренек склонились над ним. Детский голос звучал гулко, едва различимо, словно издалека, но резал слух. «Дядь, тебе плохо?» Лица ребят кружились, словно в колесе. Говорить было сложно. Язык лопатой лежал во рту, не подчиняясь. «З-з-знах-ку». «Что?» «Ла-ла-ну...» «Травницу позвать?» вскрикнула девчонка. «Данек, беги за Ланой!» «Помрет же сейчас!» Волк благодарно глянул на скачущее перед глазами лицо девчушки. Губы тронула едва заметная улыбка. «Главное — не спать. Выжить. Нужно выжить. Спасибо тебе, сообразительная девчонка!» Он словно сквозь сон видел хмурое лицо травницы, низкую ручную телегу, а резкий запах полыни и зверобоя. И все погасло. По щекам нещадно хлестали пощечины. «Не спи!» — приказал хриплый голос. «Открывай глаза! Не спи!» Волк пытался размежить веки, но они оказались слишком тяжелые. «Открывай глаза!» — приказал голос. Он знал этот голос. Хриплый, грубый, словно надтреснутый, но женский. «Значит, успел!» Холодная трепица плюхнулась на лоб. Запах полыни, зверобоя и смородины ударил в нос. «Не спать! Я знаю, ты еще жив!» Снова пощечина. Волк на силу открыл один глаз. «Проснулся, подлец?» Свет слепил до боли в голове, и все плыло перед глазами. «Ты меня видишь?» — спросила Лана. Волк попытался ответить, но сил хватило только на легкий кивок. «Хоть слышишь». Она сильно сжала ему щеки, приоткрыла рот и влила туда ложку пресной жижи, добрым медом. «Глотай, как хочешь глотай. Мне плевать, есть у тебя силы или нет. Если сил нет, то и нечего было идти сюда». Волк почти не чувствовал тела. Лана грубо сунула ему в рот еще ложку медовой смеси. «Сейчас чуть полегчает. Хоть кровью ты и истек, но не настолько, чтобы сдохнуть. Еще помыкаешь свой век. Что ты...» «Надо же! Голос прорезался! Так, может, скажешь мне, нефырь псоватый, какая нечистая тебя сюда притащила? Ты же обещал, что не вернешься?» Голос был совсем рядом. Волк открыл глаза и пригляделся. Совсем рядом у стены, напротив лавки, длинный стол, заставленный мисками, ступками, ножами, ложками и прочей утварью. На длинных полках по стенам теснятся глиняные горшки, склянки и туеса. Мешочки и пучки трав свисают с потолка и оконных рам. Окна распахнуты на три стороны, заливая комнатушку пронзительным светом. Лана сидела на полу в изголовье и на низком сундуке быстро резала травы. «Уж поверь, будь моя воля!» оставила бы тебя под кустом. Да шибко ты деток напугал наших. Прибежали в слезах. Ланушка, милочка, дядька помирает за огородом. Тебя окличит, помоги. И до деревни ты с волота дошел таки. Дурной то знак, если помрешь здесь. Свадьба же накануне была, да праздник. Волк медленно кивнул. Слыхал вчера такое. Малая с тебя порчи сняла, и еще тебе надо. Ребенок, произнес волк. Слова давались тяжело, точно каждая весила с гору. «Нашли твоего мальчика и брата названного. Ночью сожгут», — отмахнулась Лана. «Подними руку». Волк попытался пошевелиться. Левая рука не слушается вообще, а правая, словно камнями, вместо крови наполнилась. Не сразу, но все же смог ее поднять. «Отлично, тогда дальше сам». Лана плюхнула ему на живот чарку, положила мелкую ложку. «Берешь?» И по ложке этой тюре пьешь. Не торопись. Да воды больше пей. Она указала на ведро возле кровати и черпак. Собрала травы в горсти и вышла. Волк поглядел на чарку. На себя. Под штанами живот замотан трепицей, напоминающий его же драную рубаху. Руки, грудь и штаны замараны бурыми пятнами, спекшейся крови с землей. Что ж, не княжеский терем. Здесь тебя раздевать да омывать не станут. Он попытался сесть но не смог даже оторвать голову от тюфика. Видать, долго придется пролежать в дичке. Едва хватало сил, чтобы поднести карту ложку. Каждый глоток отнимал столько же сил, как шаг с ножом в животе. За распахнутой дверью точно дождь убаюкивающе отстукивали по деревянному полу шаги ведьмы, то затихали, уходя во двор, то снова громко топотали по избе. Вечером Лана принесла небольшое корыто и с порога объявила — «Ну что, лжец, худо дело?» Волк не почувствовал, когда похолодало, но понял, что давно уже замерз, и его колотит дрожь. «Я заметил», — сквозь стук зубов выдавил он. «Тьма подле тебя ходит, да в изголовье сидит». Чертей нахватал. Лана поставила корыто, взяла из него четыре свечи и зажгла их по углам, затем поставила на пороге комнаты еще три свечи. «Уж не знаю, кого ты нахватал, но он за тобой пришел». Не было его вчера. Видать, чует, что слаб ты. Говорит, что за своим пришел, забрать тебя хочет. Знать, помирать пора. коли хочешь», — пожала плечами Лана, — «но не у меня. В моем доме ни чистой силе, ни места, и никого она от меня не заберет. И что же делать? Молиться, лжец, молиться». «Почему лжец?» Лана начала осторожно снимать повязку с живота волка. «Имени ты своего мне не раскрыл?» И соврал бы, коли бы спросила. Она подняла глаза и сердито прошипела. Обещал не приходить в дючок, а сам вернулся. Она бросила кровавую повязку в корыто и внимательно поглядела на рану, вздохнула и снова поглядела на волка. Эта ночь будет непростая, лжец с именем зверя. Но Коля, протянешь до утра, то, глядишь, отступит нечистая сила. Дальше уже ясно будет, с нами ты или в Нижний мир пойдешь. Ты же сказала, — начал волк и осекся, на многословие сил не хватало. Можно и землю топтать, однако земле не принадлежать. Лана смочила тряпицу, завернула в нее мазь и положила на рану, сверху накрыла руками и, раскачиваясь, запела молитвы. Раньше волк таких не слышал. Голос ее звучал тихо и успокаивающе, словно стрек от цикад в траве, треск поленев в костре, шуршание тихих шагов, и плеск воды в запруде стрелецкого рукава, где рыбачили босоногие мальчишки в логе. Когда Лана переходила на шепот, это походило на шуршание листвы в лесу на охоте, куда отец с мужиками брали его, совсем еще малого, меньше Дорамира. Лана стала петь громче. Слова становились тяжелее, словно удары плетью, врезались в слух. Слово за словом, удар за ударом. Сколько раз он получал плетей? нет, не от князя и не за преступление. С кнутом он познакомился раньше, едва дорос до отрочества, когда отец осерчал на мать, а с матери быстро перешел и на сына. В порыве злости Велимир хватал, что попадет под руку, и не скупился на силу. Палкой, граблями, коромыслом, кнутом. Кнут оказался больнее всего. И каждый раз, когда нужно было вместе ехать в город, продавать дичь, он был у отца под рукой. Брани кнут. Последние годы влоги не подарили ничего, кроме кнута и брани. Сначала он делил злость отца с матерью, но потом ее забрали духи. Сестрам, по первой не доставалось, а когда волк лежал с перебитой ногой и спиной, девки приходили к нему с синяками. Ох уж эта нога! Они ехали из награя, и волк не удержал коней, сани скатились в стрелу. На силу выловил отца, но коней все добро кануло в реку. Волку пережало ногу оглоблей. В горячке он не заметил, и даже сверсту прошел до лога, но после упал в снег и идти не смог. Отец сбил его кнутом, точно дурную лошадь, требуя, чтоб поднимался и шел. Бил за упущенную кобылу, за сани и добро, что сгинули в стреле. Мокрый тулуп заледенел и лопнул под ударами. Но отец все, покуда ему не надоело, а потом обложил крепкой бронью и ушел. И смолкло все. Затихли удары кнута и голос ведьмы.